Глава 12-я замечаю мать в длинном дождевике она быстрым шагом направляется в нашу сторону и оглядывается по сторонам. Яркий свет фар почти полностью освещает улицу и слепит ей глаза. Мама поскальзывается и едва не падает в липкую жижу. Мне все равно ее жаль. Даже сердце сжимается. После всего того, что она наговорила мне. «Разве это нормально?» «Соня!» – машет рукой мама. «Иди в машину!» – командует Ярослав. Мне бы возмутиться и поспорить, потому что он не имеет никакого права приказывать, да и вообще теперь ему друг друга никто. Но проблема в том, что в данный момент я действительно не хочу общаться с матерью, в глаза ей смотреть не могу». Я отдаю Зон Жарову и Юрку в машину. Кое-как нахожу, где включается печка и пытаюсь отогреться. Но это бесполезно, потому что холодная липкая одежда этому никак не способствует. Яр перепирается с моей мамой, затем уверенной походкой направляется в сторону дома Романа Геннадьевича. Не повернется язык назвать его своим или нашим. «Я ерзую на сиденье и не знаю, куда себя деть от волнения, ни капли не переживая, что отчим увлетит. Вовсе не психую, что Ярослав будет злиться или угрожать членам моей семьи. Он ведь догадывался о домогательствах отчима еще в день нашей свадьбы и гораздо раньше. Чувствовал, что не все так просто, потому что Роман Геннадьевич никак не хотел отпускать меня в город». «Оказывается, дело было не в том, что он боялся моего залета, Просто хотел меня. И ждал, что рано или поздно возьмет, если не добровольно, то силой». Содрогнувшись от отвращения, я четко понимаю, что до дрожи боюсь другого момента. «Вдруг мать в пылу выпалит Яру а Верочке?» «Пульс долбит виски, а тело на секунду бросает жар». Это не так должно произойти. Не знаю, как именно и при каких условиях, но точно не так. Ярослав отсутствует чуть больше двадцати минут. Я напряженно смотрю на часы и искусываю губу почти до крови. Почему его так долго нет? Что случилось? Может выйти из автомобиля и посмотреть? Хотя мне до ужаса не хочется переступать порог отчего дома». Когда Жаров появляется на горизонте, я облегченно вздыхаю. Он садится в салон, громко бахает дверью, мокрый до чертиков в своих штанах и обтягивающий белой футболке. Яро-раздраженно заводит двигатель и, бросив на меня короткий взгляд, интересуется. «Может, снимешь одежду?» Я удивленно выпучиваю глаза. «Чтобы скрыть нервозность, тянусь к ремню безопасности». «Ты серьезно? качаю головой. «Я не собираюсь перед тобой раздеваться». «Простудишься?» – резонно замечает Яр. «Это куда лучше, чем сидеть голый в машине бывшего мужа». Ярослав едва заметно улыбается и заводит двигатель. Я внимательно слежу за его мимикой, пытаясь понять, не узнал ли он того, чего не должен был. «Наверное, так не веду себя мужчины», которых вот-вот огорошили новостью об отцовстве. Яр бы злился, кричал, командовал на правах старшего. Все, что угодно, но только бы не улыбался. Дорога назад сначала усложнена отсутствием асфальта, затем очередным сильнейшим ливнем, из-за которого ни черта не видно. Но тем не менее Яр едет на приличной скорости – Я даже не удивлена, что он добрался до посёлка меньше, чем за час. И это при жутких погодных условиях. Сергей же ехал осторожно и куда медленнее. Если бы я попросила его о помощи, то могла бы не дождаться. Дворники с трудом справляются с потоком воды. Ветки деревьев клонятся почти к земле, из-за чего создается впечатление, что дерево вот-вот упадет на капот автомобиля» или того хуже, на крышу. Поэтому я еду в жавшую сиденье и мысленно читаю молитвы. «Он сделал тебе больно?» Вдруг спрашивает Яр, потирая ладони подбородок. «Нет». «А что сделал?» Я отворачиваю голову к окну, делаю глубокий вдох и выдох. Меня сейчас просто стошнит. «Не твое дело». Мы можем поехать в участок. Но, блядь, у нас в уголовном кодексе с этим серьезные пробелы. Это в Штатах или Германии сексуальным домогательством считается даже прикосновение руки. Здесь же, чтобы что-то доказать, нужно иметь на руках видеозаписи или записанные на диктофоне пристойные замечания. Но мы можем попробовать. Я сделаю максимально возможное. Ясно. «Это все?» – хмыкает Жаров. «Да, это все. Лучше за дорогой следи». Отвечаю как можно хладнокровнее. «Ты работаешь по делу Влада, Яр. Вот и работай. Остальное тебя не касается». Он крепко сжимает руль до побелевших костяшек. Воздух в салоне становится плотным и наэлектризованным. У меня волоски на коже встают дыбом и покалывают кончики пальцев. Вдруг раздается противный визг тормозов, я успеваю выставить вперед ладони, слегка ударяя лбом, но не критично. Спасает ремень безопасности. «Как ты?» – тут же спрашивает Джаров, глядя на меня поблескивающими глазами. «В норме, а ты?» Мой вопрос остается без ответа. Я делаюсь легким испугом и убитыми в хлам нервными клетками, потому что в каких-то пару сантиметрах от автомобиля упало громадное дерево, которое полностью преградило дорогу. А ведь мы еще не выехали на загородную трассу. И это полный пиздец, заканчивает вместо меня мысль Ярослав и выходит на улицу, чтобы посмотреть, не зацепила ли автомобиль». «Недолго думая, я следую за ним. Плевать на зонт и дождь. Я и так промокла до нитки». Обойдя автомобиль и уставившись на старый широкий дуб, вскрикивая от ужаса. «Когда думаю, что было бы, если бы секунды позже эта громадина упала бы нам на крышу? Мы бы не выжили. Ни я, ни Ярослав. И булка осталась бы на этом свете одна денёшенька». Пульс прилично чистит. «Здесь есть другая дорога?» – спрашивает Джаров, прищурившись. Ливень бьет по макушке и плечам. Я смотрю на бывшего мужа и устало качаю головой. «Мне так холодно, что зуб на зуб не попадает». «Я не знаю, Яр, понятия не имею». «Это чистая правда. В поселке я прожила не так уж долго». Знаю одну дорогу, по которой курсировал автобус. А если дополнительная, это, конечно, вопрос. Мы возвращаемся в салон, пытаемся включить навигатор. Возможно, из-за оборвавшихся проводов связь здесь совершенно никудышная. Впрочем, в поселке и округе она и без этого была бы не лучше. Яр задумчиво смотрит вперед затем переводит на меня вопросительный взгляд. Я нервно сглатываю и не понимаю, чего он от меня хочет. Лишь подавшись немного вперед, замечаю маячащий перед глазами старый отель. Вывеска сверкает, а значит, что он принимает гостей.